Донат Тимофеевич кивнул, признавая правоту этого суждения, но все еще не выглядел до конца убежденным. — Знатный, однако, кровник у вашего разбойник не по чину. У Голбации в смертельных врагах пол Кавказа ходит, такой уж этот человек. А с Хаджи Муратом он на ножах еще с тех пор, когда был тот за русских, а мой за гамзат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 Однако именно язык его и погубил. Однажды на диван хане у Шамиля обсуждался вопрос, кому быть его преемником. Имам желал оставить при себе своего сына Гази Магомета, а хаджи Мурад вполголоса обронил, о чем тут спорить, у кого шашка острее, тот и преемник. Так было и везде, и во все времена».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 К этим двум доводам, которые стыжу признаться были для меня основными, присоединялись другие формальные. То, что Сирноводск от форта за был вдвое ближе Тифлиса, и что непосредственным моим по субординации командиром был начальник средней кавказской линии, в подчинении которого находились самые боеспособные части. Противодействовать набегу в любом случае придется им. Поэтому я хоть и согласился с Харунжем, но постановил, что если в Тифлис поскачет казак, то в Сирноводск поеду я сам. Решение для коменданта необычное и в известном смысле рискованное. Как-то так взять да и оставить свою должность. Но я надеялся, что исключительность поводом не зачтется. А свою совесть успокаивал соображением, совершенно правдивым, что...